Глава 25. Путь к трагедии. Вторжение в Кувейт в 1990 году вызвало неожиданную череду событий, которые определили ход конца 20-го и начала 21 первого века. Саддам поразил британцев тем, что он был, цитата, «презентабельным молодым человеком с обаятельной улыбкой», конец цитаты, который, в отличие от своих коллег, не был «искусственно приветлив» и «говорил без обиняков». Это был человек, с которым, по словам британского посла в Багдаде, можно иметь дело, если узнать его получше. Французы назвали его «арабским деголем Голем», чье отношение к национализму и социализму восхищало президента Жака Ширака. Саддам был человеком, на которого США ставили в начале 1980-х годов, чтобы улучшить то, что Дональд Рамсфельд назвал «позиционированием США в регионе». Нападение на Кувейт, как сказал Саддам Хусейн своим ближайшим советникам в декабре 1990 года, было формой самозащиты на волне скандала Иран-Гейт и разоблачения двурушничества со стороны США. Если остальное мир оценивал это по-другому, после вторжения последовали экономические санкции, а ООН потребовала немедленного вывода иракских вооруженных сил. Когда Багдад просто проигнорировал увеличивающееся дипломатическое давление, для решения этого вопроса был разработан новый план. 15 января 1991 года президент Джордж Буш заявил о применении силы, цитата, «в соответствии с моими обязанностями и полномочиями и в соответствии с Конституцией, как президент и главнокомандующий согласно законам и договорам Соединенных Штатов», конец цитаты. В первом предложении национальной директивы 54 было одобрено использование цитата «воздушных, морских и сухопутных вооруженных сил США в координации с силами партнеров по коалиции». Конец цитаты. При этом агрессия Ирака, нарушение суверенной территории Кувейта или норм международного права не были упомянуты. Вместо этого поступило заявление, которое определило внешнюю политику США на последующие 30 лет. Президент заявил следующее, цитата. Доступ к нефти Персидского залива и защита дружественных государств в регионе ⁇ жизненно важные задачи для безопасности США. Конец цитаты. Вторжение Саддама Хусейна в Кувейт было прямым вызовом американской мощи и ее интересам. Последовало немедленное, честолюбивое нападение. Войска, собранные из широкого круга стран, входящих в коалицию, возглавил генерал Норман Шварцкопф, отец которого помог обеспечить дружественность Ирана во время Второй мировой войны и сыграл важную роль не только в операции «Аякс», в ходе которой был свергнут Масадык, но и в формировании «Савак» — иранской службы разведки, которая терроризировала местное население с 1957 по 1979 год. Авиаудары союзников наносились по ключевым объектам обороны и вооружению, в то время как сухопутные войска продвигались к южной границе Ирака и Кувейта в рамках операции «Буря в пустыне». Операция была зрелищной, но короткой. Через шесть недель после ее начала, в январе 1991 года, президент Буш объявил о прекращении огня, отмечая в телевизионном обращении 28 февраля, что Кувейт освобожден, а иракская армия потерпела поражение. Военные цели были достигнуты. Кувейт снова находился в руках кувейцев, которые сами определяли свою судьбу. Однако это не повод для эйфории и злорадства, продолжил он. Мы должны думать о том, что будет после победы и войны. Конец цитаты. Рейтинг одобрения Буша взлетел до заоблачных высот, достигнув уровня одобрения президента Трумана в день капитуляции Германии в 1945 году. Частично это было из-за того, что военные задачи были четко и оперативно выполнены, при том, что союзные войска потеряли всего несколько человек. США не ставили цель свержения Саддама, только если он не использует, цитата, «химическое, биологическое или ядерное оружие», конец цитаты, не станет спонсировать террористические акты или уничтожать нефтяные месторождения Кувейта. В этом случае заявил президент Буш, цитата, «конкретной целью Соединенных Штатов станет смена руководства в Ираке», конец цитаты. Решение о прекращении военных действий при первой же возможности высоко оценили в арабском мире и за его пределами, несмотря на тот факт, что иракские войска организовали диверсию и сожгли многие нефтяные вышки Кувейта. Этот факт был проигнорирован частично из-за того, что происходящее в столице Ирака неизбежно приводило, цитата, к размыванию миссии, как отмечал президент в книге, написанной в соавторстве с советником по национальной безопасности Брентом Скоукрофтом в конце 1990-х годов. Несмотря на продолжающуюся борьбу союзников в арабском мире и других местах, было признано, что расширение наземной войны в Ираке и попытки уничтожить Саддама дадутся слишком высокой ценой. Мы приняли решение не отправляться в Багдад, согласился министр обороны Дик Ченев в своей речи в «Discovery Институт в 1992 году, так как это никогда не было частью нашей цели, США на это не подписывались, Конгресс на это не подписывался, и коалиция была создана не для этого, конец цитаты. Кроме того, продолжал он, «у США не было намерений, цитата, увязнуть в проблемах, пытаясь взять на себя управление Ираком, конец цитаты, свержение Саддама будет сложным. Вопрос, который я задаю себе сейчас, признал он, сколько еще американских жертв потребует Саддам, и ответ «не так, черт побери, много», конец цитаты». Общественная позиция диктовала стремление сдерживать Саддама Хусейна вместо его свержения – На самом же деле все было совершенно по-другому. В мае 1991 года, всего через несколько недель после прекращения огня, президент Буш одобрил план цитата: "Создание условий для свержения Саддама Хусейна". Конец цитаты. Чтобы исполнить этот план, он выделил впечатляющую сумму 100 миллионов долларов для тайных операций. С тех пор, как в 1920-х годах США стали активно поддерживать режимы, которые отвечали их обширным стратегическим интересам, Вашингтон еще раз продемонстрировал, что готов рассмотреть вопрос о смене режима с тем, чтобы навязать региону свое видение мира. Амбиции США в то время были частично сдержаны глубокими геополитическими изменениями в начале 1990-х годов. Берлинская стена пала незадолго до вторжения в Кувейт, а через несколько месяцев после поражения Ирака развалился Советский Союз. На Рождество 1991 года президент Михаил Горбачев объявил о распаде Советского Союза на 15 независимых государств. Мир претерпевал изменения практически в библейских масштабах, заявил президент Буш Конгрессу несколько недель спустя. Цитата: "Божьей милостью Америка победила в холодной войне". Конец цитаты. В самой России эти изменения вызвали яростную борьбу за власть, которая привела к конституционному кризису и свержению Старой Гвардии после того, как в 1993 году танки обстреляли «Белый дом» в Москве место заседания российского правительства. Также это время стало периодом крупных преобразований в Китае, Реформы, предложенные Дэн Сяопином и его соратниками после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году, начали осуществляться, превращая Китай из изолированной региональной страны в державу, которая наращивала экономическую и военную мощь, а также политические амбиции. Политика апартеида, угнетающая Южную Африку, также, наконец, прекратилась. «Дух свободы, мира и процветания был силен как никогда». «Мир когда-то был поделен на две части», — сказал президент Буш во время совместной сессии Сената и Палаты представителей. «Теперь осталась, цитата, одна превосходящая сила Соединенные Штаты Америки». Конец цитаты. Запад торжествовал. Некоторые не соответствующие моральным принципам события в Ираке были оправданы важными евангельскими целями скорейшего распространения фирменного дара американской империи — демократии. Таким образом, в течение десятилетия после вторжения в Кувейт США проводили политику, которая была неоднозначна и амбициозна. Они повторяли как мантру, что освобождают страны, как, например, Ирак, и укрепляют демократию, но в то же самое время ревностные временами жестко защищали и продвигали свои интересы в этом стремительно меняющемся мире, практически не считаясь ценой. Резолюция ООН номер 687 – принятые после войны в заливе включала меры связанные с суверенитетом кувейта а также с санкциями наложенными на цитата продажу и поставку продуктов лекарств и товаров медицинского назначения продуктов питания в конец цитаты в ираке эти меры должны были ускорить разоружение включая прекращение программ по созданию биологического и химического оружия и заключение соглашения по признанию суверенитета кувейта Влияние ограничений иракского экспорта и финансовых операций было разрушительным, особенно на бедные слои населения. По первоначальным оценкам, как предполагал журнал «Лансет», в результате реализации такой политики за пять лет от недоедания и болезни погибло 500 тысяч детей. В 1996 году Лесли Шталь взяла интервью у госсекретаря Мадлен Олбрайт в телевизионной программе «60 минут» и заявила, что в Ираке погибло больше детей в результате этой политики, чем в Хиросиме в 1945 году. «Я думаю, что это очень тяжелое решение», — ответила Олбрайт. Однако она отметила, цитата, «Мы полагаем, что это стоит того». Конец цитаты. Санкции были не единственными шагами, предпринятыми после прекращения огня. Бесвалетные зоны были установлены к северу 33-й параллели и к югу 36-й параллели сразу после заключения соглашения о прекращении огня. В 1990-е годы территорию контролировали американские, французские и британские боевые самолеты. Создание бесполетных зон, которые покрывали более половины территории Ирака, было якобы обусловлено защитой курдских меньшинств на севере и шиитов на юге. То, что это было сделано в одностороннем порядке, без мандата Совета безопасности ООН, показало, что Запад готов вмешиваться во внутренние дела страны и брать дела в свои руки, когда это выгодно. Это было продемонстрировано еще раз в 1998 году, когда президент Клинтон подписал закон об освобождении Ирака в соответствии с официальной цитатой ⁇ Политикой Соединенных Штатов по поддержке усилий по свержению Саддама Хусейна и содействию появления демократического правительства, которое пришло бы на смену этому режиму ⁇ Конец цитаты. Клинтон также объявил, что выделит демократической оппозиции Ирака 8 миллионов долларов с явной целью обеспечения голосов против Саддама, чтобы, цитата, объединиться и работать вместе более эффективно. Конец цитаты. Попытки США и их союзников получить то, что они хотят, не были ограничены Ираком. Президент Клинтон попытался начать переговоры с иранским руководством, чтобы улучшить отношения, которые покатились по наклонной после скандала Ирангейт, а также после того, как в 1988 году американским крейсером Винченес был сбит иранский пассажирский самолет. Хотя в полной мере репрессии в Тегеране не ясны до сих пор, множественные доказательства свидетельствуют о том, что была предпринята целая серия террористических атак против американских целей, возможно, включая сбитый над Локерби Пан-Ам-103 в декабре 1988 года, а также бомбежку американской базы возле Дахрана в Саудовской Аравии в 1996 году. После того, как у американских следователей появились сильные подозрения насчет того, что Иран причастен к бомбежке, президент Клинтон направил ноту протеста президенту Хатами, которая была доставлена в конце 1990-х годов. Иранцы ответили агрессивно, отвергая американские обвинения в гибели 19 военнослужащих как «неточные и неприемлемые». Кроме того, со стороны США неискренне говорилось в ответе «возмущаться по поводу террористических атак, учитывая, что они ничего не предприняли, чтобы», цитата преследовать в судебном порядке или выдать легко узнаваемых американских граждан, ответственных за сбитый иранский пассажирский лайнер 10 лет назад. Тем не менее, Тегеран дал надежду на будущее. «Президент может быть уверен», — было написано в ответном письме, «что Иран не питает враждебных чувств к американцам». На самом деле, иранцы не только не питают вражды, но также уважают великий американский народ. Конец цитаты. Этот шаг эхом отозвался в Афганистане, где были открыты каналы связи с жестким режимом талибов после того, как верховный лидер Мула Амар выжил на связь через посредника в 1996 году. И снова первые признаки были многообещающими. «Талибан высоко ценит США», — сказал один высокопоставленный талибский лидер, согласно секретному отчету первой встречи, которая была подготовлена посольством США в Кабуле. Кроме того, поддержка Вашингтона во время джихада против Советов не была забыта. Также цитата ⁇ Талибан хочет хороших отношений с Соединенными Штатами ⁇ Конец цитаты. Это примирительное сообщение давало повод для оптимизма, так же как и тот факт, что у США были связи и старые друзья, которые могли быть полезны в будущем. Одним из них был вождь Джалалудин Хакани, давний агент ЦРУ, завербованный после советского вторжения, чье относительно либеральное отношение к правам женщин и социальной политики было отмечено в меморандуме, который подчеркнул его растущее значение в рамках «Талибана». В первую очередь США были обеспокоены ролью Афганистана как рассадника боевиков и террористов. Талибан получил контроль над Кабулом в 1996 году, что вызвало растущую обеспокоенность в соседних странах насчет возможной нестабильности, роста религиозного фундаментализма и перспективы российского присутствия в регионе, из которого она отступила совсем недавно, когда развалился Советский Союз. Эти опасения были высказаны на встрече на высшем уровне с высокопоставленными талибами в Кандагаре в октябре 1996 года. Американских чиновников уверили в том, что тренировочные боевые лагеря закрыты, и что для проверки достоверности этой информации туда будет открыт доступ. Должностные лица «Талибана», в том числе и муллам Мухаммед Гус, который по факту исполнял обязанности премьер-министра Афганистана, охотно отвечали, когда им задавали вопросы об «Усаме бен Ладене», чья деятельность чрезвычайно интересовала военную разведку США. В ЦРУ связывали Бен Ладена с атаками на американских солдат в Сомали в 1992 году, бомбежкой Всемирного торгового центра в 1993 году и созданием, цитата, сети вербовочных центров Аль-Каиды и гостевых домов в Египте, Саудовской Аравии и Пакистане, конец цитаты. В одном из отчетов разведки отмечалось, что это один из самых значительных спонсоров исламских экстремистов по всему миру. Было бы полезно, сообщили американские чиновники представителям Афганистана, если бы талибы могли указать, где он находится, чтобы удостовериться, что он не может проводить террористические операции. Конец цитаты. Афганские чиновники ответили, что Бен Ладен был, цитата, с ними в качестве гостя, в качестве беженца конец цитаты, а в культуре пушту существует правило, согласно которому с гостем цитата, нужно обращаться с уважением и гостеприимством. Талибан, сказали они, никогда не позволит террористам совершать никакие террористические действия на своей территории, конец цитаты. В любом случае, Бен Ладен цитата обещал, что не будет совершать террористических атак. конец цитаты. Пока находится в Афганистане, кроме того, когда талибам показалось подозрительным его нахождение в пещерах к югу от Джалалабада возле Торабора, и они велели ему, цитата, покинуть пещеры и жить в обычном доме. конец цитаты. Он тут же подчинился. Хотя это и обнадеживало, но не настолько, как надеялись американцы, что привело к смене линии поведения «Этот человек — сама зараза», — решительно заявили американские чиновники талибам. Цитата. «Всем странам, даже таким большим и мощным, как США, нужны друзья, а Афганистану особенно нужны друзья». Конец цитаты. Это был предупредительный выстрел. Подразумевалось, что в случае, если Бен Ладен предпримет террористическую атаку, будут последствия — Ответ мулы Рабани, высокопоставленной фигуры в Талибане, был предельно ясен. Он повторял то, что было сказано до этого. Его ответ цитировался полностью и был отправлен в Вашингтон, а копии разосланы в Исламабад, Карачи, Лахор, Эр-Рияд и Джиду. Цитата. «В этой части света есть закон, согласно которому тем, кто ищет убежище, оно должно быть предоставлено, но если человек совершает террористические действия, вы можете указать на это. У нас есть чувство, и мы Не позволим никому заниматься этой поганой деятельностью. Конец цитаты. Эти гарантии никогда не проверялись досконально, но их и не приняли за чистую монету. К весне 1998 года ЦРУ работала над планом поимки, который включал в себя поддержку и сотрудничество с племенами в Афганистане. Планировщиками это было описано как идеальная операция. К маю цитата. Планирование передачи задержанного у Усамы бен Ладена шло очень хорошо, конец цитаты. Согласно сильно отредактированному отчету ЦРУ, схема была разработана и продумана, цитата, детально, тщательно и реалистично, конец цитаты, хотя и содержала некоторую долю риска. Другое дело, получит ли этот план одобрения. Как выразился один участник, цитата, шансы на получение зеленого света 50 на 50, конец цитаты. Старший офицерский состав был менее оптимистичен. Было доложено, что командир спецподразделения «Дельта» не очень доволен деталями операции, в то время как командир совместных специальных операций думал, что план ЦРУ не относится к его подразделению. И хотя финальный прогон операции прошел хорошо, от нее отказались. Прежде чем была предпринята решительная попытка разобраться с Бен Ладеном, события приняли решительный оборот. 7 августа 1998 года Аль-Каида несколько раз бомбила американское посольство в Найроби и Дар-эс-Салам, крупнейших городах Кении и Танзании соответственно. Было убито 224 человека, более тысячи ранены. Подозрение пало на Бен Ладена. За две недели США приняли соответствующие меры, запустив 78 ракет по замеченным базам Аль-Каиды в Афганистане. Наша цель терроризм, сказал президент Клинтон в телевизионном обращении 20 августа. Наша миссия ясна: ударить по сети радикальных группировок, связанных и финансируемых Бен Ладеном, возможно, самым выдающимся организатором и финансистом мирового терроризма. Конец цитаты. Клинтон в это время находился в центре сексуального скандала, связанного со стажером Моника Левински, которая угрожала снять его с поста президента и требовала отдельного телевизионного обращения. Поэтому он не консультировался с талибами, прежде чем попытаться устранить вдохновителя плана. Пытаясь укрепить критику, он обратился с заявлением, цитата, «Я хочу, чтобы мир понял, что наши действия не направлены против ислама». Конец цитаты. Напротив, продолжал осажденный президент, цитата, «Ислам — великая религия», конец цитаты. Тремя днями ранее президент дал известную клятву о том, что его предыдущее заявление, цитата, «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински». Конец цитаты. Было правдивым и что его утверждение, цитата: "Нет сексуальных отношений, неправильных сексуальных отношений или любого другого вида неправильных отношений". Конец цитаты. Было верным в зависимости, цитата, от того, какой смысл вкладывается в слово "есть". Конец цитаты. К сожалению, попытки наладить взаимоотношения с Усамой Бен Ладеном провалились. К тому же были нарушены отношения с талибами, которые немедленно высказали свое недовольство нападением на территории Афганистана на гостя, причастность которого к атакам в Восточной Африке не была доказана. Мула Амар заявил, что талибы, цитата, «никогда не передадут Бен Ладена никому и будут защищать его любой ценой», конец цитаты. Согласно объяснениям разведслужбы США, в арабском мире наблюдалась симпатия к Бен Ладену и его экстремизму. Там понятия несправедливости и виктимизации мусульман шли рука об руку с популярным убеждением, что цитата: "Политика США поддерживает коррумпированные режимы и предназначена для разделения, ослабления и разрушения арабского мира". Конец цитаты. Мало кто одобряет терроризм Бен Ладена, говорилось в заключении отчета, но, цитата, «многие разделяют его политические настроения». Конец цитаты. Эти взгляды разделял сам Мула Омар, который в знаменательном телефонном разговоре с представителем Госдепартамента в Вашингтоне через три дня после запуска ракет заявил, что, цитата, «удары приводят к обратному результату и вызовут всплеск антиамериканских настроений в исламском мире». Конец цитаты. В ходе этого недавно рассекреченного телефонного разговора и единственного контакта верховного лидера Афганистана с чиновниками США, Мула Амар, ссылаясь на дело Левинский, отметил, что президент Клинтон переживает, цитата, текущие внутренние сложности. Конец цитаты. Учитывая это и стремление, цитата, восстановить популярность США в исламском мире, конец цитаты, после катастрофической односторонней атаки, заявил Мула Амар. Цита. Конгресс должен заставить президента Клинтона подать в отставку. Конец цитаты. Удары США были осуждены. Главный спикер Вакиль Ахмед Мутавакиль объявил их атакой на весь народ Афганистана. Крупные антиамериканские демонстрации прошли в Кандагаре и Джалалабаде после нападения, как заявил Ахмед, который говорил с американскими чиновниками вскоре после этого. «Если талибы примут ответные меры против Вашингтона, — заявил он, — так оно и будет», — конец цитаты. Подобно Саддаму Хусейну, когда он узнал, что США продают оружие Ирану, обещая поддержать Ирак, у него появилось ощущение предательства и двурушничества, что было разрушительным. С одной стороны, американцы были дружелюбны, а с другой — поступали жестоко. Вакиль Ахмед выразил свое возмущение по поводу вялости доказательств после военных ударов США. Лидеры талибов всегда ясно заявляли, что в случае, если Бен Ладен будет замечен в террористической деятельности на афганской земле, против него будут приняты меры, и Мула Амар немедленно запросил у Госдепартамента пояснения. По словам официальных лиц Талибана, некоторые верили, что обвинения были сфабрикованы, в то время как другие отмечали, что в свое время Бен Ладен обучался партизанскому делу при поддержке США. Американцы представили всего лишь несколько бумаг, которые едва ли могли служить доказательствами. Видеокассета, переданная Талибам, которая, как предполагалось, должна была содержать что-то новое о Бен Ладене, как доказательство не годилось ни на что. Нападение было позорным, заявил Ахмед, и оно привело к гибели невинных афганцев и нарушению суверенитета Афганистана. Если американцы действительно хотят решить проблему с Бен Ладеном, заключил он, им нужно обратиться к Саудовской Аравии. Это поможет уладить вопросы, цитаты, «за минуты, а не часы», конец цитаты. Как ни странно, то же самое было достигнуто без участия США, как показывает целый шквал дипломатических телеграмм, исследований и рекомендаций о получении поддержки в Р. рияде Последствия американских ударов были катастрофическими. Как указано в отчете об исследованиях разведки США, написанном год спустя, Помимо того, что попытка уничтожить Бен Ладена провалилась, это нападение укрепило его позицию в большей части арабского мира, а также в других местах, а США выставила, цитата, «как неудачник, столкнувшегося с агрессивным задирой». Конец цитаты. «В растущем восприятии американской культуры как высокомерной скрывались реальные опасности, и это тревожило». Отчет предупреждал, что атаки США были сомнительны с моральной точки зрения и зеркально отражали бомбежки самого Бен Ладена, в ходе которых страдали невинные люди, а применение силы оправдывалось политическими мотивами. В результате, цитата, «ответных ударов с помощью ракет может быть больше вреда, чем пользы», конец цитаты. США также должны быть готовы к тому, Пророчески отмечалось в отчете, что воздушные удары могут, цитата, спровоцировать новый виток террористических заговоров. Конец цитаты. Еще до того, как это произошло, проваленная интервенция принесла нежелательные результаты. Взгляды талибов на внешний мир ужесточались по мере того, как они укреплялись в своих подозрениях насчет Запада. Осадный менталитет привел к ужесточению религиозных взглядов, а также повышению интереса к распространению радикального исламизма по всему миру, хотя отчеты ЦРУ того времени утверждали, что это вряд ли может быть эффективным. Тем не менее давление США послужило тому, что консервативно настроенные становились все более фундаменталистскими. Такие деятели, как Мулара Бани, заместитель лидера и глава Совета в Кабуле, который опасался, что невозможность свержения Бен Ладена углубит международную изоляцию Афганистана, были обойдены мулой Амаром, чья бескомпромиссная политика – не сотрудничать и не капитулировать перед чужаками – в то время превалировала. В результате талибы приблизились к агрессивным идеям Бен Ладена об освобождении мусульман из плена Запада и восстановлении условий до средневекового периода. Именно это было основной целью девятой части нападения. В отчете разведки, написанном в 1999 году, уже отмечалось, что у Бен Ладена было, цитата, «огромное раздутое эго». Он видел себя в качестве игрока на мировой арене на самой ранней стадии истории, например, в период крестовых походов, конец цитаты. Было крайне показательно, что в каждом аудио- и видеообращении, которое он выпустил после атаки на башни Близнецы, упоминались крестоносцы. Революционеры часто желают возродить идеализированное прошлое, но немногие обращают взор на тысячу лет назад, чтобы черпать вдохновение для террористических актов. В месяце предшествующие трагедии 11 сентября разведка указывала на возрастающую угрозу Аль-Каиды. В памятке только для президента со зловещим названием «Бен Ладен Сик» собирается напасть на США. Датированная 6 августа 2001 года говорилось о том, что информация, собранная цитата, «по результатам примерно 70 полноценных расследований», конец цитаты, произведенных на всей территории США, Цитата. Показала признаки подозрительной активности в этой стране, что по всей видимости свидетельствует о подготовке к захвату самолетов и других атаках. Конец цитаты. США были достаточно взбудоражены, чтобы держать дверь открытой для режима в Кабуле. Они уверяли, что США не против талибана. Проблема была в Бен-Ладене. Если бы с ним можно было иметь дело, сетовали американские дипломаты. Цитата. У нас были бы совсем другие отношения. Конец цитаты. Однако с ним не стали иметь дело. В 8.24 утра 11 сентября 2001 года стало ясно, что что-то идет совсем не так. Воздушный контроль пытался связаться с рейсом номер 11 American Airlines из Бостона в Лос-Анджелес целых 11 минут после того, как их проинструктировали подняться на высоту 35 тысяч футов. Когда пришел ответ, он был неожиданным. Цитата. «У нас тут несколько самолетов. Просто сидите тихо, и все будет в порядке. Мы возвращаемся в аэропорт». Конец цитаты. В 8.46 утра по восточному времени «Боинг-676» влетел в северную башню Всемирного торгового центра. Через час и 17 минут появились еще несколько захваченных самолетов. «Юнайтед-175» врезался в южную башню Всемирного торгового центра, «Американ-77» влетел в Пентагон, а «ЮС-93» разбился возле Шенксвилла в Пенсильвании. 2977 человек погибло 11 сентября 2001 года вместе с 19 террористами. Психологическое воздействие нападений, в результате которых пали башни-близнецы и был поврежден Пентагон, было сильным. Террористические акты, совершенные у здания посольства и американских вооруженных сил за границей, были шокирующими, но скоординированная атака на наземные цели была просто разрушительной. Ужасающие снимки самолетов, намеренно влетающих в здание, и сцены бедствий, хаоса и трагедий, которые произошли позже, требовали немедленного ответа. «Мы ведем поиски тех, кто стоит за этими злодеяниями», — заявил президент Джордж Буш в телевизионном обращении вечером в день нападений. Я направил все силы нашей разведки и правоохранительных органов, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности. Мы не будем делать различий, предупредил он, между теми террористами, которые совершили эти преступления, и теми, кто их прикрывает. Конец цитаты. Выражения сочувствия посыпались из всех уголков мира, включая страны, от которых их не ждали. Ливию, Сирию и Иран, президенты которых выразили, цитата, глубокие соболезнования и сочувствие жертвам, добавив, что международная обязанность постараться разрушить терроризм. Конец цитаты. Было совершенно ясно, что за атаками стоит Бен Ладен, хотя посол талибов в Пакистане утверждал, что у него не было достаточно ресурсов для исполнения такого, цитата, «хорошо организованного плана», конец цитаты. Вакиль Ахмед Мутавакиль сообщил катарской телекомпании Аль-Джазира на следующий день после нападения, что талибы, цитата, «осуждают этот террористический акт вне зависимости от того, кто за ним стоит», конец цитаты. Через несколько часов после атаки были разработаны стратегии борьбы с Бен Ладеном. План действий, который появился утром 13 сентября, подчеркнул важность привлечения Ирана и сотрудничества с властями Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Китая, соседей Афганистана. План заключался в оживлении их за последующую неделю и подготовке к грядущим военным действиям против «Талибана». Первый шаг реагирования на события 11 сентября заключался в объединении стран «Шелкового пути». Одному из соседей Афганистана было уделено особое внимание. У Пакистана были тесные связи с талибаном, длительность которых составляла поколение, если не два. Теперь же террористические атаки требовали от Исламабада, как заявил глава пакистанской разведслужбы, выбрать между цитата, «черным» и «белым» без «серого». Конец цитаты. Страна должна была... «примкнуть к Соединенным Штатам и воевать против терроризма или занять сторону террористов». Конец цитаты. «После того, как войска были перемещены в позицию, из которой можно было напасть на Афганистан, талибы получили последнее зловещее предупреждение, которое было доставлено лично президентом Пакистана или его главой безопасности». Цитата. «Это абсолютно в ваших интересах и интересах вашего выживания выдать лидеров Аль-Каиды покончить с террористами» конец цитаты, их лагерями и дать США доступ к террористическим объектам. Цитата. Если какая-либо группа или лицо, связанное с Афганистаном, конец цитат, окажутся вовлеченными в террористические атаки в США, ответ будет разрушительным. Каждый из столпов режима Талибана, говорилось в сообщении, будет уничтожен. Ультиматум был выразительный ясен. Сдайте Бен Ладена или страдайте от последствий. Во время выслеживания Бен Ладена и уничтожения Аль-Каиды на карту было поставлено нечто большее, чем охота за головами. На самом деле внимание Вашингтона быстро сосредоточилось на более масштабной цели – контроле над центром Азии. Влиятельные голоса утверждали, нужно полное перепрофилирование стран этого региона, чтобы соблюсти американские интересы и значительно повысить безопасность. В течение десятилетий США заигрывались силами зла. Длительное время сердце Азии было настолько важно, что после Второй мировой войны стало обычным делом относиться к этому региону как непосредственно связанному с национальной безопасностью Соединенных Штатов. Его расположение между Востоком и Западом было стратегически важным в ходе соперничества сверхдержав, в то время как природные ресурсы, такие как нефть и прежде всего газ, сделали события в странах Персидского залива и их ближайших соседей действительно важными для национальной безопасности США. К 30 сентября 2001 года, спустя три недели после трагических событий, министр обороны Дональд Рамсфельд предложил президенту свои стратегические мысли о том, к чему США должны стремиться в ближайшем будущем, как часть военных целей. Цитата, «Некоторые воздушные удары против Аль-Каиды и Талибана планируются начать в ближайшее время», подчеркивал он, отмечая начало, как он назвал «войны». Было чрезвычайно важно, писал он, цитата, «убедить или заставить государство прекратить поддержку терроризма», конец цитаты. То, что он предложил далее, было драматичным и поразительно амбициозным, цитата. «Если война не сможет изменить политическую карту мира существенным образом, США не достигнут своей цели», конец цитаты. Что это значило, было ясно. Цитата. «Правительство Соединенных Штатов должно четко представить себе цели по этим направлениям. Новые режимы в Афганистане еще одном ключевом государстве или двух». Конец цитаты. Ему не нужно было уточнять, о каких государствах он говорит. Было ясно, что имелись в виду Иран и Ирак. События 11 сентября изменили отношение США ко всему миру. Будущее Америки зависело от защиты Центра Азии, начиная с западной границы Ирака с Сирией и Турцией до Гиндукуша. Видение было окончательно сформулировано президентом Бушем в конце января 2002 года, К тому времени с Талибаном разбирались решительно. Его представители и выжили из крупных городов, включая Кабул, в течение нескольких недель после окончания операции сокрушающая свобода, включающие экстенсивные авиационные удары и крупное развертывание сухопутных войск. Хотя Бен Ладен все еще был на свободе, президент в послании к Конгрессу объяснил, почему США нацелились на более амбициозные цели. Многие режимы, которые ранее были враждебны к США, цитата, «После событий 11 сентября сидят тихо, но мы-то знаем их истинную натуру». Конец цитаты. Северная Корея – одно из ключевых проблемных государств. Однако основное внимание было уделено другим двум странам – Ирану и Ираку. Они вместе с Пхеньяном, цитата, образовывают ось зла угрожающую спокойствию мира конец цитаты разрушение этой оси имело решающее значение цитата наша война против терроризма началась хорошо но это только начало конец цитаты решимость взять все под свой контроль была потрясающей Смещение существующих режимов, которые считались дестабилизирующими и опасными, стало основной целью стратегической политики США и союзников. Они отдавали приоритет избавления от существующей опасности, практически не думая о том, что может произойти дальше. Устранение краткосрочных проблем было важнее долгосрочных планов. Это стало ясно, исходя из планов против Афганистана, принятых в 2001 году. «Правительство США не должно мучиться над созданием постталибских соглашений», говорилось в бумаге, когда воздушная кампания уже началась. «Победитель Аль-Каиды и Талибана становится главным. О том, что будет дальше, можно подумать позднее». Такая же скоропалительность наблюдалась и в случае с Ираком, где акцент был сделан на устранении Саддама Хусейна в условиях отсутствия планирования и понимания будущего страны. Желание избавиться от Саддама стояло на повестке дня самого начала правления администрации Буша. Новый госсекретарь Колин Пауэлл уточнял вопрос об изменении режима в Ираке менее чем через 72 часа после инаугурации Джорджа Буша и за месяц до событий 11 сентября. В дальнейшем после террористических атак внимание переключилось на Саддама Хусейна. В то время как американские войска неумолимо брали под контроль Афганистан, Министерство обороны усердно работало над подготовкой большого маневра в сторону Ирака вопрос был прост как говорится в заметках по планированию рамсфельда и генерала томми франкса начальника центрального командования цитата как нам начать конец цитаты Были предусмотрены три возможных триггера. Все они оправдывали военные действия. «Может быть, Саддам движется против курдов на север», размышлял Дональд Рамсфельд в ноябре 2001 года. «Может быть, это связано с нападением 11 сентября или распространением сибирской язвы». Это сообщение было разослано нескольким СМИ и двум американским сенаторам в сентябре 2001 года, Или, может быть, причиной стал спор об инспекции оружия массового поражения? Это выглядело многообещающим моментом, о чем свидетельствует следующий комментарий, цитата «Начните сейчас думать о требованиях к проверке», конец цитаты В течение 2002 года и в начале 2003-го давление на Ирак было увеличено В центре внимания оказалось химическое и биологическое оружие, а также оружие массового поражения США показывали буквально евангельское рвение в условиях отсутствия неопровержимых доказательств. Связи 11 сентября и Багдада в одном из отчетов отмечалось, что только на Тони Блэра можно положиться в вопросах поддержки военных действий, хотя, цитата, «из-за существенную политическую цену». Конец цитаты. Другие подчеркивали, что, цитата, «многие, если не все страны, которые объединились или просто доброжелательно относились к США, особенно в Европе, испытывают серьезные сомнения насчет полномасштабного нападения на Ирак». Конец цитаты. Поэтому основная работа заключалась в поисках правовой базы для подготовки к войне в ожидании правильного момента. ООН никогда не дала бы разрешения на подобные действия. Особое внимание было уделено тому, что Ирак не только намерен создавать оружие массового поражения, но еще и делает это тайно, чиня препятствия инспекторам из Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. В некоторых случаях это создавало проблемы с самими наблюдателями, которые обнаруживали, что их позиции преувеличены, скомпрометированы и даже подвергаются риску. Весной 2002 года, например, Хасе Бустани, генеральный директор бразильской организации по запрещению химического оружия, был отстранен от власти после специальной закрытой сессии. Это был первый раз, когда глава крупной международной организации был вынужден уйти со своего поста. Информация, зачастую полученная из ненадежных источников, была растиражирована, а спекуляции были представлены как факт – результат целеустремленной решимости укрепить позиции Ирака и Саддама. Каждое заявление, которое я сделаю сегодня, заявил Колин Пауэлл 5 февраля 2003 года, подкреплено источниками, надежными источниками. Это не пустые утверждения. То, что мы даем вам, это факты и выводы, основанные на надежной разведке». Конец цитаты. На самом деле все было не так. Едва ли за неделю до этого в отчете МАГАТЭ была отмечена цитата. «Мы не обнаружили никаких доказательств того, что Ирак возродил свою ядерную программу 1990-х годов». Конец цитаты. Добавление к докладу гласило, что цитата: "Необходима будет проверка данных" конец цитаты. В тот же день, 27 января 2003 года, появилось обновление, подписанное Хансом Бликсом, главой комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям Юн Мовик, который заявил, что хотя инспекторы иногда сталкиваются со случаями преследования, цитата: Ирак до сих пор хорошо справляется конец цитаты с требованиями инспекторов. Как выяснилось позже, не было никакой связи между Саддамом Хусейном и нападениями Аль-Каиды в 2001 году. Миллионы страниц, обнаруженные в Багдаде после вторжения, которое началось 19 марта 2003 года, выявили новые связи с терроризмом. Скорее всего, в этих документах, принадлежащих иракской разведке, большое внимание было уделено тому, чтобы приструнить таких, как Абу Аббас, лидер Палестинского освободительного фронта, который проводил впечатляющие атаки в 1980-х годах и дал понять, что на американские цели не предпринималось и не будет предприниматься никаких атак – за исключением случаев нападения США на Ирак. Как мы уже знаем, разговоры о существовании якобы обширной и сложной программы по созданию ядерного оружия, которая была столь реальной в воображении тех, кто видел угрозу в Ираке для регионального и мирового спокойствия, на самом деле не имели под собой оснований. Трейлеры, которые Колин Пауэл описал как мобильное биологическое оружие, спрятанное в густых рощах и передвигающиеся с промежутками от одной до четырех недель, чтобы избежать обнаружения, оказались метеозондами, как и говорили иракцы. Решимость избавиться от Саддама Хусейна любой ценой шла рука об руку с хронически плохим планированием устранения последствий. Чертежи и книги, которые были выпущены до и во время вторжения, рисовали идиллическую картину будущего Ирака после освобождения. Согласно одному крупному исследованию, нефтяные запасы Ирака были значительными. Это был потенциал, цитата, «способный принести пользу каждому гражданину страны независимо от этнической и религиозной принадлежности», конец цитаты. Наивное предположение, что богатство будет поделено ко всеобщему удовольствию и честно, многое говорит о нереалистичных ожиданиях относительно последствий вторжения. Тем не менее, мотивы спонтанных решений сквозили повсюду. «Ирак, в отличие от Афганистана, довольно богатая страна», заявил спикер Белого дома Ари Флейшер во время брифинга в феврале 2003 года. «Здесь есть огромные ресурсы, которые принадлежат народу этой страны, и Ирак вполне способен взять на себя большую часть бремени по собственной реструктуризации». Об этом же говорил Пол Вулфовиц, заместитель Дональда Рамсфельда во время слушаний в комитете по ассигнованиям через 8 дней после начала вторжения в марте 2003 года. Нет никаких причин для беспокойства, настаивал он, цитата. Мы имеем дело со страной, которая может сама финансировать свою реструктуризацию и сравнительно скоро, конец цитаты. По его беззаботным предсказаниям, запасы нефти должны были принести от 50 до 100 миллиардов долларов за два или три года. Сама идея, что свержение Саддама превратит Ирак в страну с молочными реками и кисельными берегами, представляла собой выдавание желаемого за действительное. Когда войска вошли в Афганистан, политические планировщики отметили, что США, цитата, «не должны совершать военного вмешательства в постталибский мир, так как США будут активно участвовать в борьбе с терроризмом во всем мире», конец цитаты. Примерно такие же ожидания наблюдались и в отношении Ирака. Войска численностью 270 тысяч человек должны были понадобиться для вторжения в страну в соответствии с планами, составленными центральным командованием, однако всего через три года понадобилось лишь пять тысяч пехотинцев. Все это выглядело правдоподобно, когда было представлено на слайдах PowerPoint для тех, кто видел, что хотел видеть. Предполагалось, что это будут легкие войны, которые будут быстро завершены и обеспечат новый баланс, который будет достигнут в ключевом регионе Азии. В обоих случаях, однако, войны оказались длительными и дорогостоящими. После падения Багдада и последовавших за этим мятежей Ирак был практически охвачен гражданской войной. В то же самое время реакция на вторжение была такой же решительной, как в случае с Советским Союзом в 1980-е годы. И сейчас так же, как и тогда, Пакистан оказывал поддержку, особенно бескомпромиссным борцам сопротивления. Многие тысячи военнослужащих отдали свои жизни. Больше 150 тысяч американских солдат были сильно ранены, многие получили инвалидность на фоне этого сотни тысяч афганских и иракских гражданских лиц убитых или раненых в ходе военных действий или пострадавших в силу того что оказались в неправильном месте в неправильное время под перекрестным огнем воздушными ударами или рядом со взрывающимися автомобилями были оценены как цитата сопутствующий ущерб конец цитаты Финансовые затраты поднимались с поразительной скоростью. Одно недавнее исследование оценивает стоимость участия в войне в Ираке и Афганистане не менее чем в 6 триллионов долларов, учитывая 75 тысяч долларов за долгосрочное медицинское обслуживание каждой американской семьи и компенсации по инвалидности. Это составило около 20% государственного долга США в период между 2001 и 2012 годами. То, что эффект от интервенции был более ограниченным, чем ожидалось, только ухудшило ситуацию. К 2011 году президент Обама почти отказался от затеи с Афганистаном согласно его бывшему министру обороны Роберту Гейтсу, который осознал всю мрачность ситуации во время встречи в Белом доме в марте 2011 года. Цитата. «Когда я сидел там, я подумал, президент не доверяет своему командующему, генералу Петреусу, Не выносит президента Афганистана Карзая, не верит в свою же собственную стратегию и не считает эту войну своей. Он думал о выходе из войны. Конец цитаты. Это описание со злостью повторил президент Карзай, который поднялся, получил поддержку и, по мнению многих, обогатился за счет Запада. Как нация, отмечал автор Уильям Дал Римпл, Афганистан сильно пострадал от политики США. «Американцы», цитата, «не сражались с терроризмом, который до сих пор остается на своем месте. Они продолжали уничтожать Афганистан и его народ», конец цитаты. «Другого пути не было», заявил он, «это предательство». Тем временем в Ираке было нечем похвастаться, кроме больших потерь высокой цены, которую пришлось уплатить, и крушение надежд на будущее. Через 10 лет после падения Саддама Хусейна страна оказалась на нижних строчках рейтинга демократических стран». Уровень соблюдения прав человека, свободы прессы, прав меньшинств, свободы слова и противоборства коррупции в Ираке на тот момент оказался не выше, чем было при саддаме Хусейни, а иногда даже ниже. Страна была парализована неопределенностью и страхом, меньшинства испытывали катастрофические потрясения и подвергались гротескному насилию. Перспективы на будущее выглядели довольно мрачными. Это, конечно же, был удар по репутации Запада в целом и США в частности. Цитата. Мы должны избегать создания имиджа американцев, убивающих мусульман, советовал Дональд Рамсфельд президенту Бушу через две недели после событий 11 сентября. Такая очевидная чуткость была вскоре заменена изображениями заключенных под стражей без суда в чистилище, в кавычках, Гуантанамо, вместе с специально выбранным на том основании, что заключенные могут быть лишены защиты, согласно Конституции США. Исследования подготовки к войне в Ираке в Соединенных Штатах и Великобритании показали, что доказательства были искажены и использовались для манипулирования и получения поддержки решений, которые уже были приняты за закрытыми дверями. Усилия по контролю СМИ в постсаддамском Ираке, а именно переход от свободы слова к использованию журналистами, цитата, информации, одобренной правительством США, конец цитаты, чтобы подчеркнуть надежду на процветание и демократическое будущее, вызывали воспоминания о советских комиссарах, санкционировавших истории, которые основывались скорее на мечтах, чем на реальных событиях. Вдобавок ко всему наблюдались внесудебные выдачи, пытки в институциональном масштабе и удары беспилотников в отношении фигур, которые считались, но это не было доказано, угрозами. Это многое говорит об изощренности и плюрализме Запада, где подобные вопросы можно обсуждать в общественных местах и где, с одной стороны, многие ужасаются лицемерию сообщений о превосходстве демократии, а с другой практикуют имперские обычаи. Некоторые были так потрясены, что решили устроить утечку секретной информации, которая показала, как осуществлялась политика. Прагматично, в торопях и часто без учета международного права и принципов справедливости. Ничего из этого не показывало Запад в хорошем свете». Что-то остро ощущалось самими развед разведслужбами, которые боролись за то, чтобы сохранить секретные отчеты о характере и масштабах применения пыток даже при условии прямых запросов Сената США. В то время как внимание было сосредоточено на формировании облика и влиянии на Ирак и Афганистан, было важно не упустить из виду попытки добиться перемен в Иране. Для этого использовались санкции, навязанные Вашингтоном, которые, как оказалось, имели обратный эффект. Так же, как и в Ираке в 1990-х годах, было ясно, что самый большой эффект они оказали на самые бедные, слабые и бесправные слои населения. Их положение стало намного хуже. Запрет на экспорт иранской нефти сказался на уровне жизни не только иранцев, но и людей, которые проживали на другом конце мира. На мировом энергетическом рынке цена за единицу газа, электроэнергии и топливо влияет на фермеров в штате Миннесота, водителей такси в Мадриде, девушек, обучающихся в странах Африки, южнее Сахары, и производителей кофе во Вьетнаме. Мы все напрямую зависим от политических решений, реализуемых за тысячи миль от нас. Легко забыть, что в развивающихся странах Цент может спасти жизнь. Наложение эмбарго может означать молчаливое удушье для тех, чьи голоса не могут быть услышаны. Матерей в трущобах Мумбай, плетельщиков в корзин, в пригороде Мамбасы или женщин, пытающихся противостоять незаконной деятельности предприятий горнодобывающей промышленности в Южной Америке. Таким образом, Иран был вынужден дезавуировать ядерную программу, созданную на основе технологий США, проданной деспотичному, нетерпимому и коррумпированному режиму в 1970-е годы. Помимо дипломатического и экономического давления, оказанного на Тегеран, США дали понять, что рассмотрят вопрос о применении силы против Ирана, чтобы положить конец программе обогащения. На заключительных этапах деятельности последней администрации Буша Дик Чейни утверждал, что он добивался ударов по иранским ядерным объектам, несмотря на то, что реакторы, такие как Бушир, теперь были в значительной степени защищены сложными российскими зенитно-ракетными комплексами. «Я был, вероятно, большим сторонником военных действий, чем многие из моих коллег», сказал он в 2009 году. Другие предупреждали его, что упреждающие удары сделали бы ситуацию в регионе хуже, а не лучше. Он неоднократно возвращался к этой идее. «Если не угроза военных действий, переговоры потерпят неудачу», — сказал он в 2013 году. «Я не вижу, как мы собираемся достичь нашей цели без этого», — отмечал он в интервью ABC News. Идея в том, что Запад должен угрожать и быть готовым использовать силу, чтобы получить то, чего он хочет, стала мантрой в Вашингтоне. «Ирану придется доказать, что его программа является действительно мирной», — сказал госсекретарь Джон Керри в ноябре 2013 года. «Иран должен иметь в виду», — предупредил он, — что, цитата, «президент особенно отметил, что он не снимает вопрос угрозы с повестки дня», — конец цитаты. Это сообщение повторялось неоднократно. Военный вариант, который доступен для Соединенных Штатов, уже готов, сказал Керри в интервью каналу Аль-Арабия в январе 2014 года. Если потребуется, добавил он США, поступят так, как необходимо. цитата Как я говорил, снова и снова во время моего президентства, подчеркнул президент Обама, я не колеблясь, использую силу, когда необходимо будет защитить Соединенные Штаты и их интересы. Конец цитаты. Несмотря на угрозы, направленные на то, чтобы усадить Иран за стол переговоров, США, по всей видимости, действовали за кулисами, чтобы в любом случае достичь желаемого». Хотя существует несколько потенциальных источников вируса StaxNet, атаковавшего центрифуги на ядерном объекте в Натанзи в Иране, а затем другие реакторы по всей стране, многочисленные свидетельства говорят о том, что очень сложная и агрессивная стратегия киберориентированной ядерной программы может быть прослежена до Соединенных Штатов и непосредственно Белого Дома. Кибертерроризм является приемлемым, видимо, до тех пор, пока он находится в руках западных разведок Так же, как и угроза применения силы против Ирана в стремлении защитить глобальный порядок, который соответствовал бы западным интересам Это просто новая глава, в которой предпринимаются попытки для сохранения позиций на древних перекрестках цивилизации Для того, чтобы поступать иначе, ставки слишком высоки